Сразу встанет вопрос, откуда я об этом знаю. Еще найдут или нет заказчика, а вот мне вполне могут припаять, если и не само-то убийство, а уж не донесение о нем, как минимум». Старик заметил мои колебания. «Меня интересуют не только точно проверенные тобою факты. Слухи представляют не меньше интереса». даже если ты не сможешь впоследствии их подтерпеть. Так, пороскинем головою и взвесим все плюсы и минусы данной ситуации. Я ещё раз внимательно глядел командира котов. Дядьки этому подполтинник или около того. Крепкий и плотно сбитый. Волосы чуть тронуты сединой, потёртые, явно видавшие виды доспехи. Сидят на нём ладно, хорошо пригнаны. Стало быть, носить он их часто, не паркетный вояка. Шеврон слегка шатьи морды вытерт и поблек. Значит, часто бывают на открытом воздухе под дождём и ветром. Два клинка. Стандартный, общий для котов меч и длинный тесак, явно для левой руки. А, ага, понятно тогда, от чего он на меня с уложением посмотрел. У меня похожее вооружение. Вот, видать, и решил, что я такой же рубака, как и он. Ага, сейчас. Мне до него как до Пекина полском. Глаза у него не заспанные и не воспалённые. Значит, и не только долго вечерами сидит, но и, но и не дрыгнет без просыпа. А что это значит? Только то, что работу своих подчиненных организовать он может правильно. Нет нужды самому во все вникать. Судя по их осведомленности о происходящем, да еще полученный за столь короткий промежуток времени, спецы тут еще те. Как давно они здесь? Неделю? А уже злодеев накопали и меня отыскать умудрились. Что я еще про них знаю? немного, сопоставляя в памяти разрозненные обрывки информации, которые я получил в беседах с караванщиками, а особенно с Олертом и глазастыми, я постепенно приходил к мысли о том, что сотрудничество с котами было бы для меня весьма своевременным. Они относительно независимы, и их работа не связана с сиюминутными интересами отдельных представителей знати, как и у всех прочих. Пожалуй, что коты наиболее стабильное подразделение в здешней неразберихе. Общий вывод: надо дружить, во всяком случае поддерживать хорошие отношения. Не похоже, чтобы они рубили направо и налево без раздумья. Иначе бы их не столько боялись, сколько ненавидели. Не особо вдаваясь в подробности, я поведал командиру о своих подозрениях в отношении Дорна. Рассказал о его человеке, который проболтался о наемниках, готовивших к нападению на караван Оллерта. Так. Старик снова долил свой стакан, плеснул и мне. Похоже. Дорн, ты говоришь, а что же он с твоим-то хозяином не поделил? Да бог весть, не знаю я про то. Ну, да это сейчас не главное, Дорн. Слышал я про него, только вот не вспомню сейчас, что именно. Ладно, парней напрягу, пусть поработают головой. Ещё что поведаешь? Да есть у меня одна задумка. Валяй. Назад мне надо. В корчевне человек один остался. Думаю, что если с ним поговорить, помощь нужна. А сопровождение мне бы парочку, тройку бойцов распоряжусь. Ещё что? Я развёл руками. Пока всё. Иди, отдыхай. Утром тебя разбудит, тогда и поедешь или сейчас собираешься? Нет. Не похоже, чтобы он сразу ушёл. Своими последними словами он намекнул, что будет меня ждать. Думаю, что он не просто так и заявился. Добро? Тогда ждём рассвета. Лексли, я командир. Накорми их. И насчёт ночлега распорядись. Сделаю. Мирно дожидалась меня в палатке, раздражённо рассказывая из угла в угол. Стоило только закрыть за собой полок, как она подскочила ко мне разъярённой кошкой. Может быть, ты объяснишь мне, что тут происходит? Попытаюсь, только давай сначала перекусим, а? Уже вольная охота есть. Ладно. Да ты и так просто от меня не отделаешься. Да где уж нам? Наскоро приготовленный на мужен был выше всяких похвал. холодное мясо с острым соусом, овощи, сыр и хлеб всё было освежающим и очень вкусным. Отдельно принесли вина, того самого, что мы пили с командиром. Оно, кстати, оказалось весьма коварным и Мирну слегка развезло. Даже и к лучшему не так будет шуметь, ежели что. Опасения мои, однако, оказались преждевременными. Моя целительница поняла всё с первых же слов. Я так и подумала, ещё когда болт отравленный рассматривала. За всю свою жизнь такого не помню. Только у учителя моего подобно встречалось, и вот я и запомнила, что в таких случаях делать надо. Не используют у нас такое оружие. Разве что? Что? Тот, первый случай, это был сын одного из местных варонов, молодой и глупый еще. Он вечно носился с какими-то странными идеями насчет того, как нам лучше устроить свою жизнь. Ездил куда-то, к нему приезжали разные гости. И однажды доездился. Не совсем так. Это произошло на охоте. Он с друзьями загонял кабана варона. Надо сказать, что Геллер был отменным стрелком. На скаку сшибал из арбалета обыкновенное ведро. — Ну, это и я могу. — Со ста шагов? — Хм, ну, так, пожалуй, что и нет. — А он мог. И друзья у него были хорошими стрелками. Так вот, в пылу погони за зверем кто-то сгоряча выстрелил. Кабана задело за плечо, и он кинулся в сторону лошади Геллера — Тот выстрелил и промахнулся. Лошадь шарахнулась в сторону. Тогда начали стрелять все, и кто-то попал в молодого барона, бывая отравленной стрелой на охоте. Но для охоты такое оружие не нужно. Вот именно. Тогда мне и пришлось впервые видеть, как лечит такое ранение. И как случайно вышло так, что мы проезжали мимо и смогли оказаться у его ложа очень быстро. Да и Ранев он был в ногу, не так как ты. Мне не пришлось его. Понимаю. Тогда долго пытались выяснить, чей это был выстрел, но так и не смогли. Ни у кого в колчане не оказалось похожих болтов, тем более отравленных. Да и сам Геллер уверял, что видел стрелявшего, правда, мельком и издалека. Обещал отыскать его, как только встанет на ноги. А ты искал? Но он не встал на ноги. Точно таким же болтом его пригвоздили к спинке кровати. Все окна и двери были закрыты, а пронести арбалет мимо охраны было невозможно. Однако Э, прямо страсти какие-то у вас происходят. Надеюсь, его смерть не легла на твои плечи или на плечи твоего учителя. Нет. К нам никаких претензий не было. Все понимали, что своё дело мы сделали честно. Тут другое. Что именно? На земле, прямо под окном обнаружили странный рисунок. Чёрта, верхом на помеле Мирна наклонилась и несколькими движениями изобразила на земле оскаленную кошачью морду. Ранним утром мы выехали в сторону харчевни. Мы это я, Лексли и ещё двое котов. Мирна наотрез отказалась дожидаться нас в лагере и отправилась по своим делам. У неё сегодня был пациент.